Я нахмурился. Прекрасная новость, Дживс, но я не понимаю, какое отношение она имеет к тому, о чем только что шла речь. Никакого, сэр. Прошу меня простить. Это ваши слова, алло, алло, алло, привели мне на ум мистера Хаддека. Так вы говорили, сэр... А что я, собственно, говорил? Не помню. — Вы упомянули уклончивый или лицеприятный? — ответ мисс Перрибрайт. — А, ну да. Он наводил на мысль, что она что-то затевает. И меня как по лбу шарахнула такая мысль. Если коротышка что-то затевает, то сто шансов против восьми ее затея будет носить характер мести полицейскому допсу. Я прав или не прав, Дживс? — Это, безусловно, вполне правдоподобное предположение, сэр. — Я знаю коротышку. Ее психология для меня — открытая книга. Еще в те давние времена, когда она бегала в комбинезончике и без переднего зуба, она отличалась горячим, порывистым нравом, непримиримым ко всякому нахальству. А последний поступок ревностного полисмена — арест собаки — она, конечно, сочтет нахальством. Если раньше у нее были с Добсом расхождения по богословским вопросам, то теперь она и вовсе жаждет его крови. Несчастное животное томится в темнице, скованное кандалами по рукам и ногам эта девушка с ее темпераментом нипочем не оставит этого дела так. «Разумеется, сэр». «Вот именно, что разумеется, сэр. Мы должны смотреть правде в глаза, как она не ужасна». Коротышка, безусловно, задумала какую-то акцию против полицейского Добса. Какую именно, мы не знаем, но ясно, что Гасси, которого во что бы то ни стало необходимо оградить от новых конфликтов с законом, готов стать орудием в ее руках и осуществить ее зловещие планы. И вот, что я еще вам расскажу, и можете ввернуть свое в самом деле, сэр. Я сейчас разговаривал с Эсмондом Хаддоком, и он, оказывается, здесь мировой судья». Ему принадлежит в кингс или право казнить, карать и миловать. Так что для него присудить человека к тридцати суткам без права выкупа, что глазом моргнуть. Мало того, он ужасно не взлюбил Гасси и признался мне совершенно открыто, что мечта его жизни — увидеть, как на нем защелкнут наручники. Что вы теперь запоете, Джифс? Он разинул было рот, но я поднял руку и остановил его. «Знаю, что вы хотите сказать, и вполне с вами согласен». Сам по себе, послушный лишь велению своей совести, Гасси совершенно не способен ни на какие правонарушения и хулиганства, за которые всякий мировой судья рад отвесить показательный приговор для острастки другим. Что верно, то верно. С юных лет Гаси придерживается правил, усвоенных, я думаю, с молоком матери – подальше обходить стезю порока и избегать опрометчивых поступков, которые приводят менее дисциплинированную публику в очередь на 30-суточную посадку. Но, как мы знаем, Гасси поддается влиянию. Например, тогда на Трафальгарской площади на него повлиял Киттикэт, пригрозив съездить бутылкой по башке. И Коротышка, судя по всему, тоже способна на него повлиять. А уж когда Кора-Коротышка возьмется влиять на кого-то, Она до чего угодно может довлияться. Мне это известно по собственному опыту.